Король Наварский стал с места, собираясь идти к себе, так как уже пробило одиннадцать часов, и в Луревсе или спали, или, во всяком случае, делали вид, что спят. Генрих сделал три шага к одной двери, но вдруг остановился, как будто лишь сейчас вспомнил о том, что привело его сюда. «Да, может быть, вы хотели что-то сказать мне?» — спросил Генрих. «Или вы только желали предоставить мне возможность поблагодарить вас за отсрочку», которая вчера дала мне ваше мужественное появление в вооруженной палате короля. Должен признать, что это было более чем своевременно, и что вы, как некая античная богиня, спустились на сцену в самый подходящий момент для того, чтобы спасти мне жизнь. Несчастный, схватив мужа за руку, глухо вскрикнула Маргарита. Неужели вы не понимаете, что ничто не спасено? Ни ваша свобода, ни ваша корона, ни ваша жизнь. Слепец! «Безумец, жалкий безумец! Неужели в моем письме вы не увидели ничего, кроме назначения свидания? Неужели вы вообразили, что оскорбленная вашей холодностью Маргарита желает получить удовлетворение?» «Да, признаюсь, что...» — начал изумленный Генрих. Маргарита пожала плечами с непередаваемым выражением лица. В эту самую минуту послышался странный звук. Точно потайную дверь царапали чем-то острым. Маргарита подвела к ней короля. — Слушайте, — сказала она. Королева-мать выходит из своих покоев. Прилепетал чей-то прерывающийся от страха голос, в котором Генрих тотчас узнал голос госпожи Десов. — Куда она идет? — спросила Маргарита. — К вашему величеству. По быстро удаляющемуся шороху шелкового платья они поняли, что госпожа Десов убежала. — Ого! — произнес Генрих. — Так я и знала, — заметила Маргарита. — Я тоже опасалась этого, — сказал Генрих. — И вот доказательство. Смотрите. Быстрым движением руки он расстегнул черный бархатный камзол, и Маргарита увидала тонкую стальную кольчугу и длинный миланский кинжал, который тотчас же сверкнул в руке Генриха, как змея на солнце. — Очень вам тут помогут стали панцирь, — воскликнула Маргарита. — Спрячьте, спрячьте ваш кинжал, государь. Да, это королева-мать. Но королева-мать одна. Однако. Молчите. Я слышу, вот она. Приблизив губы к уху Генриха, она прошептала несколько слов, и юный король выслушал ее внимательно, хотя и с удивлением. В ту же минуту Генрих исчез за пологом кровати. Маргарита с легкостью пантеры метнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Ламольд. Отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала ему руку. «Тихо!» — шепнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Ламоль почувствовал на своем лице влажное веяние теплого душистого дыхания. «Тихо!» Выйдя из кабинета и затворив за собой дверь, она распустила волосы, разрезала кинжальчиком шнурки на платье и бросилась в постель. И вовремя. В замке уже поворачивали ключ У Екатерины Медичи были ключи от всех дверей в Лувре. «Кто то крикнула Маргарита, слыхав как Екатерина приказывала четверым сопровождавшим ее дворянам сторожить за дверью. Словно испуганным неожиданным вторжением в ее спальню, она, уже одетая в белый пеньюар, выскочила из-за полога, встала на приступок к кровати сделала такое изумленное лицо при виде Екатерины, что обманула даже Флорентийку. затем подошла к матери и поцеловала ей руку глава четверт вторая брачная ночь екатерина мгновенно глядела комнату поррохатные ночные туфельки на приступке кровати разбросанные по стульям предметы туалета маргариты протиравшие глаза чтобы прогнать сон все убедило екатерину что ее дочь только что проснулась. Она улыбнулась улыбкой женщины, чьи намерения увенчились успехом. Придвинула к себе кресло и сказала. «Садитесь, Маргарита, давайте побеседуем». «Я слушаю». «Пора, дочь моя, вам понять», — произнесла Екатерина, тихо закрывая глаза по примеру людей, которые что-то обдумывают или скрывают. «Как мы жаждем ваш брат и я сделать вас счастливой». Такое вступление звучало страшно для тех, то знал Екатерину. «Что-то она скажет, — подумала Маргарита. «Конечно, — продолжала Флорентийка, — выдавая вас замуж, мы совершали одно из тех политических деяний, какие диктуются властителям государственными интересами. Но должна признаться, бедное дитя, мы не думали, что отвращение короля Наварского к вам, молодой, прекрасной, обворожительной женщине, кажется совершенно непреодолимым. Маргарита встала и, запахнув пеньюар, сделала церемонный реверанс. «Я только сегодня вечером узнала», продолжала Екатерина, «иначе я бы зашла к вам раньше». «Узнала, что ваш муж отнюдь не намерен оказать вам те знаки внимания, на какие имеет право не просто красивая женщина, но принцесса крови». Маргарита вздохнула, и Екатерина, поощренная этим немым согласием, продолжала. «То, что король Наварский на глазах у всех взял на содержание одной из моих прислужниц, то, что он влюблен в нее до неприличия, то, что он пренебрегает любовью женщины, которую мы пожелали дать ему в супруге, это несчастье, но помочь тут мы, бедные всемогущие, бессильны, хотя и последний дворянин в нашем королевстве — наказал бы за это своего зятя, вызвав его на поединок или приказав вызвать его своему сыну. Маргарита опустила голову. «Уже давно, дочь моя, я вижу по вашим заплаканным глазам, по вашим резким выходкам против этой сов, что, несмотря на все усилия, вы уже не можете скрыть кровоточащую рану вашим сердцем». Маргарита вздрогнула. пола кровати чуть сколыхнулся. но, к счастью, Екатерина этого не заметила. «Эту рану, — продолжала она с усиленной сердечностью и нежностью, — эту рану, дитя мое, может исцелить только материнская рука. Те, кто, надеясь осчастливить вас, решили заключить ваш брак, теперь тревожится за вас, видя, как Генрих Наварский каждую ночь попадает не в ту комнату». Те, кто не может допустить, чтобы женщину, столь прекрасную, столь высокопоставленную, наделенную столь многочисленными достоинствами, непрестанно оскорблял какой-то королек своим пренебрежением к ней и к продолжению ее потомства. Наконец, те, кто видит что с первым ветром, который покажется ему попутным, этот безумец, этот наглец станет открытым врагом нашего семейства и выгонит нас из дому, имеют полное право разделить ваши судьбы и так обеспечить вашу будущность, чтобы она была наиболее достойна вас и вашего сана. Ваше Величество, сказала Маргарита, несмотря на все ваши замечания, проникнутые материнской любовью и наполняющие меня чувством радости и гордости, я все же возьму на себя смелость доказать вашему Величеству, что король Наварский действительно мне муж».